Глава сорок Кира. Он приезжает. Я вижу из окна, как во двор заезжает машина. Вижу, как выходит и перекинувшись парой фраз с Вадимом, подхватывает небольшую кожаную дорожную сумку и идет к дому. Походка, как всегда, уверенная. Марат хозяин этой жизни. Разве у него есть повод для переживаний? Рывком задергиваю шторы. «Видеть его не могу, козлина!» «Я слышу шаги, когда он поднимается по лестнице, и замираю, точно каменная статуя!» «На секунду кладу руку на живот!» «Ничего, малыш, прорвемся!» «Кира!» Его голос звучит из коридора. «Во мне кипит раздражение и злость, заставляя дышать чаще и глубже!» «Я закрываю глаза, пытаясь унять боль, но это жгучее и обидное ощущение только усиливается!» Марат появляется в дверном проеме, бросает взгляд на меня и замолкает. Его лицо будто все понимает, но при этом безмятежно и непроницаемо. «Добрый вечер, жена!» Заявляет он с широкой улыбкой. «Добрый? Да он, блин, издевается!» «Что-то не так?» Настороженно спрашивает, снимает пиджак и бросает его на кровать. Тон вежливый, но в голосе ни тени участия. Я молчу, сдерживая все, что так и рвется наружу. «Как прошла поездка?» Холодно спрашиваю, пряча горечь за безразличием. Муж пожимает плечами, как будто это не имеет значения. «Вполне неплохо», — отвечает непринужденно. «Получил, что хотел». С самого утра Маргарита Абрамовна носилась по дому, как ужаленная в задницу курица, приговаривая, какой ее сыночка молодец. Ведь Багиров получил желанное кресло. Ну, собственно, всех ему благ. Пусть сидится с комфортом. но знаете, чтоб геморроя не было и все такое. Ты уже в курсе? О, я еще в каком курсе. Так сказать, имело неудовольствие лицезреть его в обнимочку с дамой, низкой социальной ответственностью. Может, Багиров и говорит о должности, но я-то совсем о другом. Да. Казалось бы, односложный ответ. Но это мое «да» выдает все эмоции. Злость, огорчение и, черт ее побери, боль. Потому что не за что-то, а вопреки всему я испытываю чувство к этому невозможному во всех смыслах мужчине. Сказочная, конечно, идиотка. Поздравляю, молодец. Все ты успел и тут, и там. Выплевываю с едкой усмешкой. Марат смотрит на меня, и я вижу, как по его лицу пробегает тень растерянности. И что это за двусмысленность? Упирается в меня требовательным взглядом. Хочешь о чем-то поговорить? «Я все знаю». Муж хмурит брови. «Он сейчас действительно пытается разыграть непонимание?» «А поподробнее можно?» «Подробнее? Как нефиг петь, Багиров!» «Я знаю твои командировки. Знаю, что ты был с другой женщиной. Все твои слова пропопробовать...» «Рисую кавычки пальцами в воздухе. Всего лишь очередная лапша мне на уши». «Кира...» «Начинает, шагнув ко мне...» Но я делаю шаг назад, не позволяя предателю подойти ближе. Я видела фотографии, Марат. Говорю с трудом, пытаясь удержать голос ровным. Видела, как ты развлекался в командировке с этими моделями. Теперь понимаю, почему ты задержался. Что за хрень? Рявкает, теряя свое хваленое терпение. Какие еще нахрен модели? Ага, ага, не знает он. Прямо оскорбленная невинность. «Мне прислали фотографии тебя с какой-то...» «Резко замолкаю, потому что грязное ругательство уже висит на языке». «Вот, значит, какие у тебя командировки. Так ты бы сказал, что у тебя чешется. Думаешь, я бы стала тебе в ноги падать и умолять хранить мне верность?» «Я считаю, что ты выше того, чтобы падать мне в ноги», — цедит Багиров сквозь зубы. «И очевидно, этого недостаточно, чтобы не нарушать своего слова». «Чтобы не таскаться с другими, пока твоя беременная жена?» «Что?» — резко вскидывается он, делает решительный шаг ко мне, буквально припирая к стенке. «Повтори», — вдруг хриплым голосом просит. «Я беременна, Марат». В его глазах сначала мелькает удивление. Муж на мгновение замирает, словно переваривает услышанное, а потом на его лице появляется широкая, по-настоящему счастливая улыбка. Марат поднимает руку и прикладывает к моей щеке, и с какой-то нежностью, как будто боится спугнуть этот момент. «Кира, милая моя!» Он прислоняет свой лоб ко мне, как будто реально не догоняет, что это ничего не меняет, и я решительно отрезаю. Я хочу развод. «Какой развод? Что ты несешь?» Фыркает. «У нас будет ребенок!» «Ребенок — это не панацея, Марат!» Если в наших отношениях все плохо, то с рождением ребенка лучше не станет. Если ты не семейный человек, то им и мы не станешь. А я не заслуживаю такого отношения. Да, я подписала контракт, но точно не подписывалась на вечные страдания. Марат весьма отчетливо понимает, что это не игра, не манипуляция, а абсолютно трезвое решение. Больше никаких игр и интриг, никаких договоренностей на шесть недель никаких компромиссов и вранья. Марат сжимает кулаки, и я вижу, как его спокойное выражение сменяется болью и злостью. Он проходит по комнате, пытаясь справиться с собой, а затем резко оборачивается ко мне. «Кира, сколько можно?» — говорит, и в его голосе прорывается отчаяние. «Сколько раз я должен повторять, что я никому не изменял, это все в твоей голове?» Я чувствую, как внутри снова вспыхивает гнев но его слова и выражения лица сбивают меня с толку. Марат действительно выглядит так, словно ему больно от того, что я ему не верю. «Я не был ни с кем. Блять, да я не был ни с кем, кроме тебя, с того самого момента, когда ты зашла в мой кабинет!» «Я просто больше не верю тебе. На этом, пожалуй, все. И знаете что? Я ухожу. А он меня не останавливает». Пожалуй, первый раз Марат Багиров в своей сознательной жизни остается у разбитого корыта. Никто меня не задерживает, когда я на своей машине выезжаю за ворота. И впервые за год я чувствую, что дышу. Не задыхаюсь, а дышу.